Эпилог. Боли я почти не чувствовала, источник не позволил. Да и восстановилась почти мгновенно, и уже минут двадцать просто плавала в мерцающей воде. Быть хранительницей не только обязанности, но порой и удивительные, как говорил Чейл, плюшки с орешками. Я отчаянно трусила выйти из храма и сейчас попросту набиралась смелости, чтобы показаться собравшемуся у ворот народу. Это же надо было так попасть, начать рожать на центральной площади Чирополя. Меня скрутило в первой схватке, а кто-то решил, что хранительница помирает. Слух оброс жуткими подробностями раздулся до драконьих размеров. В общем, как я разрешусь от бремени, ждал не только муж и родные, но и половина столицы. За несколько лет люди привыкли к благополучию и безопасности и боялись все это потерять. Король Кассий прислал сразу трех целителей, притом один из них эльф, а второй тролль из враждебного клана. Как только не поубивали друг друга, пока наблюдали беременность Фаерун. К слову, королева месяц назад подарила супругу еще одну девочку. Теперь Кассий трижды счастливый отец и, пожалуй, довольный муж. Фаерун, контуженная темно-магическим заклинанием читы Куаритис, так и не вспомнила себя прежнюю и продолжила жить по Древним Заветам новых родственников по кодексу чести в моральной строгости. Кассий долго добивался ее внимания, выдал замуж всех фавориток и стал верным до абсурда. Он даже не смотрел в сторону красивых женщин. Возможно, способствовали этому и названные братья Фаерон троица могучих троллей, которые решили не возвращаться домой, а оберегать сестру от тлетворного влияния магов. Принц Гектор в столице почти не появлялся, путешествовал. После сорванных смотрин он лично нашел обиженных распорядителем ведьм, чтобы извиниться и предложить моральную компенсацию. Две отказались, заявив, что непоправимого не случилось. А третья милость его взяла, добавив, что корона как раз оплатит ей свадьбу. Нет, не с распорядителем-каторжником, а с магом, сопровождавшим ее домой после Сматрин. Как и жаловался Эйл это оказалось очень находчивая девица. Разъезжать Гектору по Архольму так понравилось, что в Чарополь он возвращался лишь по серьезному поводу. На повторную свадьбу родителей? К рождению сестры? К слову о рождениях. Вечный все-таки что-то сделал. Запланировать рождение мага или ведьмы больше нельзя, как и понять, какого пола дитя ждет будущая мать. И чем сильнее любят родители друг друга, тем одареннее их дети. Эфи, вылезай из источника. «Иначе у тебя сейчас полезет магия из ушей!» — пошутил куратор. Он явился, чтобы помочь в случае осложнений. Все же беременная хранительница — это редкость. К счастью, роды прошли благополучно и быстро. «Чейл прав», — согласилась мама, завязывая пышный бант на белоснежном свертке. «Пора выходить». «Идите, я сейчас только надену сухое платье». Задержавшись, я все-таки не хотела пропустить самое интересное — первую реакцию иена. Попросила источник и увидела все, что происходило за дверью. Первой вышла мать. Новоявленный дедушка бросился к свертку. Нервно сжимая магический амулет, мой супруг тревожно спросил, Азея, где? С ней все хорошо. Да что с ней сделается? Пожала плечами мама и передала сверток моему огукающему отцу. Ребенок тоже в порядке. У меня дочь. И Инран не мог расслабиться и поверить, что все позади. Чуял подвох. Его теща, истинная ведьма, загадочно улыбнулась. Сын? Удивился Янран, который почему-то был уверен, что мы ждем девочку, и уже придумал ей имя. Мама снова улыбнулась. «Нет — Нет, — ошалел мой супруг. — А кто тогда? — Девочка и мальчик, — успокоил его Чейл, вынося второго малыша. — Поздравляю с близнецами, папаша! Знаменитый охотник на монстров, герцог Янран Фарийский, суровый магистр совета магов, с которым опасался спорить король, прислонился к прохладной стене и устало закрыл глаза. Сморгнув, я перешла на обычное зрение. «Спасибо», — поблагодарила источник и поспешила к супругу приводить его в чувство. «Это он не присутствовал на родах» что было бы там, упал бы в обморок. Любовь делает мужчин слабыми и одновременно невероятно сильными. Когда мы поженились, Инран сделал все, чтобы приструнить старую аристократию, вычистить страну от нечисти и затаившихся хаоситов. За несколько лет Ферозия стала самой безопасной страной на Архольме и не только для ведьм для всех жителей. Мои подруги, пережив многочисленные приключения, тоже обрели счастье, но это совсем другая история. Когда я подошла, ен открыл глаза и с невыразимой нежностью на меня посмотрел. Спасибо за счастье в двойном размере. Люблю тебя, моя прекрасная ведьма. Я с удовольствием утонула в сильных, надежных руках мужа. А я люблю тебя, мой ненаглядный маг.